страдания святых мучеников Акендина, Пегасия, Анимпадиста, Геопедифа и Афония. Когда персидский царь Сапор, омраченный идолослужением и исполненный всякого беззакония, воздвиг в своей стране великое гонение на христиан, в это время между его придворными было три тайных христианина Акендин, Пегасий и Анимпадист, работая сокровенно Христу, Они приводили многих своим тайным учением к тому же благочестию. Некоторые донесли на этих трех святых царю, что они не только сами веруют в распятого, но и других заражают, как ядом, такую же верою. Царь сказал доносчикам с гневом, «Почему вы, давно зная о таких людях, не донесли мне и не предоставили их ко мне?» Они сказали, «Державный царь, если прикажешь, мы сейчас же представим их к тебе». Царь тотчас дал такое приказание, и они пошли, чтобы взять их. Когда они подошли к дому, в котором пребывали святые, то нашли двери запертыми, ибо верные рабы Господни стояли на молитве и не хотели отпереть людям, упражняясь в беседе с Богом. Те выломали двери, схватили святых и, связав, повели пред лицо царя. Царь, увидев святых, начал кротко спрашивать их, «Откуда вы, дети мои?» Святые отвечали, «Об Отечестве ли нашим, спрашиваешь, наш царь? Отечество наше и жизнь наша есть Пресвятая, единосущная и нераздельная Троица. Отец, Сын и Святой Дух, Единый Бог». Царь сказал, «Вы весьма дерзкие и смеете исповедовать предо мною иного Бога, потому что еще не испытали, что такое раны и разного рода мучения». Святые отвечали, Мы дерзаем в надежде на Бога нашего и готовы принять за Него всякие раны и мучения. Если не веришь словам нашим, испытай самим делом, наноси раны, причини, какие хочешь мучения, и увидишь, отвергнемся ли мы от нашего Бога. Когда святые говорили это, прославляя единого Бога и обличая царя за его многобожие, то царь разгневался и повелел у каждого из них, распростерши по земле, четырем человеком бить суковатыми палками. Святые же благословляли среди побоев Бога, единогласно говоря, «Презри, Господи, не умолчи и не отступи от нас, чтобы все уразумели могущество десницы Твоей, и Сам, Господи, помоги нам». Между тем, как святые среди мучений пели так, палачи выбились из сил, и царь приставил других, чтобы те продолжали бить их. И били мучеников долгое время, так что они могли бы и умереть от столь продолжительных побоев, если бы сам Бог не поддерживал жизни их. Царь, видя такую твердость их терпения, что они не кричат и не теряют сил, удивлялся. Какой-то ужас напал на него, и он упал с царского престола. Святые же воззвали к нему, говоря, «Господь наш, который дал тебе жизнь, снова укрепляет тебя, чтобы ты увидел через нас силу его». Окружающие думали, что царь убился до смерти, и, побежав, подняли его. Он поднялся еле живой и едва пришел в себя. После того сапор пришел в еще большую ярость, подумав, что мученики причинили ему это каким-либо колдовством, ибо нечестивые сами, будучи всецело под действием бесов, всегда имели обыкновение приписывать волхлованию и колдовству, совершаемые святыми дивные чудеса Божии. Беззаконный царь повелел повесить святых мучеников и развести под ними пылающий огонь, чтобы они погибли, испустив свои души среди мучений, атаков и огня. Святые, висяв в продолжении долгого времени, воспевали. «Светильник душ наших и Творец наш», преданный за нас оплеванный, подвергшийся поношению, как злодей, повешенный на дереве, все в своей деснице, содержавший владыка. Приди ныне и призови на наше страдание, и яви нам спасение Твое. Воззри на болезни наши и помилуй нас, сделай явный для всех, что мы имеем Тебя, единого Бога на небе. И тотчас явился им Господь в человеческом образе, с лицом светлым, как солнце, С явлением Его распались оковы, погас огонь, и святые сделались здоровыми. Увидев Господа, они исполнились неизреченной радости, Господь же снова сделался невидимым. А святые стали пред царем, как будто бы не претерпели никакого мучения. Царь, увидев их здоровыми, изумился и говорил им, «Что такое было с вами?» Они отвечали, «Видишь сам, что Христос Бог наш спас нас от твоих мучений». Познай силу его и устыдись». Беззаконник начал хулить Христа, святые же воскликнули, «Да они имеют усталь стивые, хулящие истинного Бога». И тот час царь онемел и сделался безгласным. Святые говорили, «Что с тобой произошло, царь? Что ты не говоришь с нами? Неужели мы так и отойдем от твоего судилища, не получив окончательного приговора?» Царь начал делать окружающим знаки глазами и руками, чтобы они взяли святых и заключили в темницу. Но никто из окружающих не понял, что он приказывает своими знаками. Тогда царь, сорвал в себя багреницу, ударил ею о землю и как безумный начал пред всеми топтать ее ногами. Народ, видя, то дивился и сожалел о своем царе, что он впал в такое безумие. Святые же сказали народу, «О, слепые умом!» «Видя, вы не видите, слыша, не слышите, ибо ожесточили сердца ваши». Когда святые говорили это, явился с неба полк присветлых ангелов, коих видели многие из народа. Не будучи в состоянии смотреть на них, они упали от страха и уверовали во Христа. Святые же начали петь, «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля» и горы двинулись в сердце морей. «Восстань на помощь нам и избавь нас ради милости Твоей». Царь, не будучи в силах предпринять что-либо по причине немоты, в ярости начал бить себя по лицу. акендин видя его в таком смятении, прослезился и сказал, «Во имя Иисуса Христа Господа нашего говори». И тот час у него разрешился язык, и он начал говорить, но не благословлял Бога напротив, Имея ожесточенное сердце, еще более хулил, хотя он и видел на себе крепкую руку Божию, однако не хотел познать истины. Считая все это за колдовство святых мучеников, он воспылал еще большим гневом на них, и вместо благодарности тотчас по разрешении своей немоты изрек такое слово. «Акиндина, Пегасия и Анимпадиста погублю лютую смертью, вам же присутствующим отомщу за то, что не послушались меня, когда я приказывал вам знаками, взяв этих нечестивых христиан, мучить за меня, ибо они связали мой язык своим колдовством. И повелел царь разжечь железное ложе и положить на нем мучеников. Когда их жгли на этом ложе, в течение многих часов они усердно молились Богу и воспевали приличествующую их подвигу псалом Давида. Искусилны Еси, Боже, «Разжеголны еси, якожа разжигается ребро Положил еси скорби на хребте нашим, Возвел еси человеки на главы наша, Придохом сквозь огонь. Дай нам силу понести удручающие нас мучения С твердою душою и мужественным сердцем. Дай познать имя Твое святое стоящим вокруг, Пред которыми Ты сделал явными силу Твою и чудеса Твои». Когда святые говорили это, послышался голос с неба, который изрек, так как вы засвидетельствовали веру вашу делами, то прощения ваши будут исполнены. Многие стоящих вокруг сподобились слышать этот божественный голос, воскликнули. Един есть истинный Бог, которого чтут эти страдальцы. Один он силен, один непоколебим, и нет кроме него иного Бога. Блаженны вы страстотерпцы, соделавшиеся свидетелями пришествия его на землю и из любви к нему предавшие души свою на смерть, после которой удостаивайтесь жизни вечной, молите его благость и за нас, чтобы он простер нам свыше руку свою помощи и извлек нас из глубины погибели. Святые мученики, возведя очи свои на небо, молились о них, говоря, «Боже, вышник живущий, презри на рабов твоих, истинно призывающих имя Твое, и не спошли орошение новому Твоему достоянию, тем людям, которые ныне уверовали в Тебя. Пусть роса, исходящая от Тебя и омывающая греховные немощи, будет им вравчеством и исцелением. И пусть познают все, что Ты — единый Бог, и пусть все повинуются Твоей власти». Когда святые так говорили и оканчивали молитву, внезапно вдруг засверкала молния. Послышались раскаты страшного грома, и пошел сильный дождь. Неверующие, полные страха и ужаса, бежали. С мучениками остались только одни те, которые веровали во Христа. Святые сказали им, «Не бойтесь, ибо это было ради вас, чтобы через этот дождь над вами было совершено таинство крещения». Когда все единогласно высылали славу Богу, то было видно множество нисходящих с неба ангелов, которые одевали белыми одеждами новокрещенных людей, показывая тем, что души их очищены святою верою и водой, сшедшую на них свыше. От этого дождя погас огонь, остыла раскаленная ложа, и святые встали живыми и здоровыми. Только тела их были черны, подобно деревьям, обгоревшим в огне. Царь, призвав снова святых, сказал им, «Хотя вы и угасили огонь своим волхованием, однако не избежите моих рук, пока не заставлю вас поклониться богам или не предам вас лютой смерти». Они отвечали как бы одними устами, «Предай нас, какой хочешь смерти, но мы не отторгнемся от живущего на небесах единого Бога, уготовавшего нам вечную жизнь». Царь, засмеявшись, сказал, «Дети мои друзья!» «Если вы почитаете единого Бога, то и я ведь принуждаю вас почитать не многих богов, а только одного, однако того, которого почитаю и которому поклоняюсь я, ибо и я имею одного Бога, которого люблю и почитаю более других. Это великий Зевс, старший между всеми богами. Воздайте вместе со мной поклонение ему одному. Относительно же прочих богов, как хотите, достаточно воздать почтение одному». Блаженный Анимпадис сказал царю, «Каким образом воздать честь единому Богу велишь ты?» Царь, услышав это, обрадовался, ибо подумал, что хотят поклониться его скверному Зевсу, и сказал им, «Пойдемте, дети мои, со мной в храм великого Зевса, и что я буду делать, то и вы делайте, и поклонимся вместе моему Богу». Святые сказали, «Ты, царь, молись по своему уставу, а мы будем молиться, как научились и издавна». Царь, не поняв сказанного ими, радовался, ибо он думал, что они уже склонились к его идолопоклонничеству и говорил им, «Почему вы ранее не захотели обнаружить единомыслие с нами? Тогда вы не потерпели бы таких мучений. Теперь же простите меня, что причинил вам скорбь. Обещаю загладить перед вами эту мою усердную любовь». Он велел приготовить свою царскую колесницу, и, поднявшись на нее, звал к себе святых мучеников, чтобы они садились вместе с ними. Святые отвечали, «Нет, царь, мы не поедем на колеснице но пойдем сами». Так они дошли до этого мерзкого храма, взяв их за руки, царь вошел с ними в храм и начал кричать, «Велик Бог Зевс велика сила его! Придите, возлюбленные мои, помолитесь прежде меня великому Богу Зевсу!» Святые отвечали, «Как ты велишь, так и сделаем!» Сотворив крестное знамение началах своих, они упали на колено и, подняв к небу свои руки, начали молиться Богу, единому в Троице, Отцу и Сыну и Святому Духу. И тотчас потряслось то место, и храм начал разрушаться. Царь, убоявшись, выбежал вон со всеми, кто был с ним, и пал храм вместе с идолами, и все, находившиеся в храме, разбилось в прах. Святые же остались при падении того храма невредимыми, Они радовались при виде силы Христовой и смеялись над беспомощностью языческих богов. Царь воспылал сильной яростью на святых и сказал им, «Таково-то ваше обращение к Зевсу и поклонение ему, такова-то ваша молитва, что вы своим волхлованием разрушили храм и сокрушили богов». Святые отвечали, «Как мы научились издавна, так и молились единому Богу, Создателю всего мира». Волхлование же не знаем, и ни от какого-либо волхлования, но от всесильного имени Божия, призванного нами в молитве, разрушился скверный храм с нечистыми вашими богами. Царь повелел приготовить три котла и наполнить их оловом, серою смолою, разрубить старые лодки на дрова и развести ими большой огонь под котлами. Когда это было сделано, и сильно раскаленные котлы кипели и клокотали, святые связали цепями из... Велись их сверху в котлы, сначала до пояса, потом до груди и, наконец, до шеи. Они же взирали среди этих мучений на небо, и каждый из них пел свою песню из псалмол Давидовых. Блаженный Пегасий взывал, «Ибо у тебя источник жизни, во свете твоем мы видим свет». Блаженный анимподист говорил, «Моя нога стоит на прямом пути, в собраниях благословлю Господа». «И слово Твое светильник ногам моим, и свет стезям моим». Блажений Акиндин начал восклицать. «Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня. Но поскольку мы вошли в огонь и в воду сам, Господи, возведи нас покой». Святые, молясь таким образом в котлах, не потерпели никакого вреда от кипящего олова, серой смолы, и цепи сами развязавшись упали с них. Святые вышли здоровыми на виду у всех, из которых многие, удивляясь этому поразительному чуду, познали истину и, прославив Христа, уверовали в Него. Также и один из мучителей по имени Афоний, видя это чудо, уверовал во Христа и воскликнул «Велик Бог христианский!» Царю же он сказал «Безбожный и беззаконный человеконенавистливый царь! доколе ты не оставишь этих неповинных людей!» «Вот мы, мучая их, устали более, чем они, претерпевая мучения, а ты остаешься как бы железным и каменным, и не трогается сердце твое». Царь тотчас повелел отрубить ему голову. Афоний, услышав ответ царя, присуждавший его к усечению мечом, возвел очи на небо и сказал, «Слава тебе, Господи, Иисусе Христе Божий, в Котором веруют христиане! Вот и я верую в тебя, поклоняюсь тебе и умираю за тебя». Спаси меня, недостойного по великой твоей милости». Палач, приступив к нему, надел на шею его веревку, чтобы вести его за город для исполнения казни. Он же, обратившись к святым мученикам, сказал, «Господа мои отцы, забудьте зло, которое я причинил вам, мучая вас по повелению нечестивого царя. Молите о мне Бога, чтобы простил он мне многие мои грехи, приобщил меня к сонму верующих в него и дал мне увидеться с вами в царстве его». Святые мученики сказали ему, «Радуйся, брат, потому что прежде нас идешь ко Христу, и будь уверен, что найдешь у Него милость, и Он воздаст тебе по вере твоей». Афония после того, как он поцеловал святых, отвели за город. Призывая пресвятое имя Иисуса Христа, он склонился под меч свою шею и, усеченный радуясь, предал душу свою Господу. Крестьяне, взяв его тело и... Обвив чистым полотном, придали его честному погребению, как мученика Христова. После этого Акендина, Пегасия и Анимпадиста царь повелел зашить в кожаные мехи и бросить в море. Когда это было сделано, явилась вся святой афонии и с ним три ангела входящие по морю, взяв из моря святых мучеников, они освободили их от мехов и поставили на суше живыми и здоровыми, как бы никогда нисколько не страдавшими. Услышав о том, что святые мученики живы, царь разгневался на воинов, которым поручил вергнуть святых морскую пучину. Предположив, что они не послушались его и отпустили их на свободу, он прежде всего отсек руки этим воинам, которых числом было четверо а потом приказал потопить их в море. Пред смертью они призывали Господа нашего Иисуса Христа, исповедуя Его святое имя, веруя и молясь Ему, и таким образом были потоплены в морских водах. Святые мученики Акиндин, Пегасий и Анимпадис снова были взяты, заключены в темницу и забиты в колодки». В смущении царь пошел в свою спальню, возлег на ложе, призывал своих вельмож и начал с гневом говорить им, что они оставили его одного трудиться на суде, совершаемом над христианами, и не помогают ему ни в чем, ни словом, ни делом. Они отвечали, говоря, что нехорошее это дело упражняться в таких судах и предавать казни неповинных христиан. Царь же при этом заметил им следующее – о чем вы думали когда стояли вчера и третьего дня закрыв уста свои руками один из вельмож по имени элпедифор засмеявшись сказал мы смеялись своей душе над твоим безумием и глупы мы были до сих пор что слушались тебя царь приказал одному из присутствующих здесь слуг ударить элпифеддифора по лицу все вельможи видя это пришли в негодование и сказали царю з знай царь что мы не на твоей стороне Царь, видя, что все вельможи за одной с убоялись и, не желая раздражать их, еще более сказал, «Простите мне, потому что от великой печали пришел гнев». Вельможи, оставив царя, ушли, тем более, что уже наступала ночь. Царь же еще более мучился с сердцем от ярости, думая о том, как бы и святых погубить и вельможам отомстить. Поутру он повелел бросить святых мучеников в яму, наполненную ядовитыми гадами, Но и там они остались невредимыми, утешены были явлением ангелов и выведены оттуда целыми. Потом их повесили и скоблили тела их даже до костей, но мученики снова оказались без ран. Наконец царь, не зная, что сделать еще, осудил их на усечение мечом. Когда святые шли за город для совершения над ними казни, за ними следовало много веровавшего народа, который с плачем говорил им, «Рабы истинного Бога, зачем оставляете нас без поручения?» Святые отвечали. «Милосердный Бог устроит потребное для вас, как знает и хочет. Только веруйте в Него несомнительно, и Он дарует вам, что будет служить вам на пользу». Некоторые из царских слуг пошли к царю и донесли, что весь народ пристал к этим трем христианам и может воспрепятствовать их усечению. Царь сказал «Выведите за город триста вооруженных воинов, чтобы они перебили, и народ, который будет следовать за этими обольстителями». Слуги донесли ему, что среди этого народа есть и некоторые из вельмож, что и Элпидифор там же и спрашивали, можно ли и их перебить с прочими. Царь приказал позвать к нему Элпидифора. Элпидифор, взяв с собой трех других сановников, пришел к царю. Царь, поникнув головой, долго сидел в молчании. Потом, подняв голову, сказал, «Элпидифор, зачем, оставил отеческих богов, вы захотели перейти к ложным христианам? Знай же, что я не пощажу никого, кто верует в распятого». Элпидифор отвечал, «Делай, что хочешь, мы готовы тот час умереть за распятого Христа, потому что он один есть истинный и праведный Бог, и нет другого, кроме него. Все же твои боги — судьбесы» от которых мы отрекаемся и отвергаемся, от тобою, служителям бесовским и скверными идольскими жертвами, мы пренебрегаем. когда царь осудил их на смерть и произнес над ними такой приговор. Элпидифора и всех его единомышленников, которые оставили пресветлых богов и предпочли смерть этой жизни, повелевая усечь мечом, чтобы они получили то, чего сами пожелали. И кто хочет взять и похоронить их тела, тот может сделать это безбоязненно. Воины, тотчас взяв их, повели за горы к святым мученикам и ко всему народу, уверовавшему во Христа. Когда там было... Прочитано пред всеми повеление царя, то все воскликнули. Слава тебе, Боже, что указал нам благой путь, чтобы мы, освободившись из этого темного и обманчивого мира, пришли к тебе. Богу нашему поклонились, престолу твоему, и узрели тебя. Свет неприступный. Они начали целовать друг друга. Воины же окружив, избивали их, и пало тогда от меча около семи тысяч уверовавших во Христа вместе со святым Илпидифором акендин Пегасий и анемпадист не были усечены но по повелению царя снова были заключены в темницу поутру царь повелел приготовить огненную печь чтобы сжечь в ней святых мучеников когда святые были выведены из темницы царь сказал им видите ли эту печь вот она приготовлена для вас Блаженный акендин сказал «Для тебя еще большая печь приготовлена в гиенне огненной, и которой ты будешь вечно гореть вместе с соименными тебе бесами». Царь гневно сказал, «Разве я бес?» Святой отвечал, «И дела твои, и имя твое показывают в тебе беса, ибо ты делаешь свойственное бесам, и имя твое означает «Царь бесов». И хорошо назвала тебя твоя мать с опором, потому что ты единомысленник бесов». Царь сказал окружающим, «Попросите мать мою прийти сюда ко мне». Когда пришла его мать, он встал с своего престола, воздав ей честь. Он посадил ее возле себя и сказал, «Скажи мне, мать моя, какое у меня имя?» Мать отвечала, «Ты носишь имя твоего деда. Дед твой назывался Сапором, и тебе имя Сапор». Царь, показав перстом на святых, сказал, «А эти беззаконники говорят, что у меня бесовское имя». Мать его на это засмеялась ибо она уже веровала во Христа, но скрывалась пред своим злым сыном. Царь, увидев, что мать его засмеялась, вскипел яростью и, стремившись на нее, начал бить ее по лицу. Она же припала к ногам святых мучеников и с плачем говорила, «Спасите мою старость, рабы Христовы, ибо я вижу, что родила не по имени только, но и на самом деле беса и окаянного сатану». Царь, увидев, что и мать его уверовала во Христа, осудил и ее бросить в огненную печь вместе со святыми мучениками. Кроме того, уверовали еще и некоторые из присутствующих воинов числом 28, и все были брошены в печь вместе с Акендином, Пегасием и Анимпадистом и с блаженной матерью царя. Молясь в огне, они предали Богу свои святые души. Люди достойные видели сон святых ангелов, поющих вокруг печи и принимающих души святых. И несказанное благоухание исходило от мученических тел. Когда печь погасла, царь ушел в палату, и все разошлись. Тогда некоторые из верующих пришли к печи и нашли тела святых целыми и неповрежденными огнем. Они взяли их и предали честному погребению. Славя Отца и Сына и Святого Духа Единого Бога, Ему же слава во вовеки! Аминь.